меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. Одновременно с решением вопроса о заключении под стражу, задержании родителя, лица его заменяющего, имеющего на иждивении хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка, другого иждивенца или престарелого родителя нуждающегося в постороннем уходе орган избирающий эту меру пресечения задержавший подозреваемого обязан выяснить не останется ли после ареста задержания вышеуказанное лицо без присмотра если хотя бы один иждивенец или престарелый родитель нуждающийся в постороннем уходе Остается без присмотра, следователь, дознаватель должны принять меры по передаче такового на попечение близких родственников. Родственников или других лиц, либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения. Дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители передаются на попечение их родственникам. независимо от степени родства, при условии, что последние могут реально обеспечить присмотр и заботу о несовершеннолетнем, и при том согласны принять на себя такие обязанности или ходатайствуют об этом. Мнение передаваемых на попечение лиц, а также обвиняемого или подозреваемого при решении о том. Кто должен осуществлять попечение, также может быть учтено. При отсутствии родственников или невозможности обеспечить должный уровень соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего, другого иждивенца, а также престарелого родителя, со стороны кандидата в попечители, дети могут быть переданы на попечение иным лицам или учреждениям. Временные меры попечения о несовершеннолетних лицах и органы, ведущие производство по делу, применяют через органы опеки и попечительства по месту жительства детей. Орган и лицо, принимающее решение о задержании и или заключении под стражу, кроме того, должны выяснить не остается ли без присмотра имущества и жилища обвиняемого. Охрана имущества и жилища арестованного, задержанного, состоит в передаче на хранение имущества родственникам, соседям, органам местного самоуправления, милиции, опечатывании помещения и так далее. Следователь и дознаватель о принятых мерах должны уведомить подозреваемого или обвиняемого.